Альфа-Go. В 1997 году компьютеры научились играть в шахматы лучше людей. В тот год компания IBM вызвала гроссмейстера Гарри Каспарова, игрока номер один в мире, на поединок против шахматного суперкомпьютера Deep Blue. Россиянин согласился без колебаний, потому что однажды, примерно за год до того, в Филадельфии выиграл у более ранней версии той же программы. Он был абсолютно уверен в том, что пройдет не одно десятилетие, прежде чем компьютеры хоть немного приблизятся к тому, как играют люди. Реванш запланировали провести в Нью-Йорке в мае. По городу развесили огромные рекламные щиты, и люди по всему миру с нетерпением ждали поединка машины и человека. За всю свою уникальную карьеру Каспаров не проиграл ни одного турнира. Более 20 лет он был королем шахмат и считался лучшим игроком всех времен и народов. Он не просто выигрывал. Он разбивал своих противников, демонстрируя эффектный, неординарный и крайне агрессивный стиль игры. Поэтому публика оказалась глубоко шокирована, когда компьютер нанес ему первое за всю его карьеру поражение, которое вдобавок Каспаров переживал совершенно недостойно. После проигрыша у него случилось серьезное психологическое расстройство. Он не мог играть весь следующий год. Однако вовсе не проигрыш как таковой сломал его и поверг в сильнейший кризис, а два отдельных хода во второй игре против дип Каспаров победил в первой партии, а во второй, под немигающим взором камер-фотографов, занял оборонительную позицию. Очевидно, преимущество было у компьютера. Машина играла намного лучше, чем от нее ожидали, и тогда гроссмейстер решил заманить ее в ловушку, в которую, он был уверен, неизменно попадают все шахматные программы, так как та предлагала сопернику явное преимущество. Жесткая система, которая руководствуется логикой, каким он представлял себе компьютер, не сможет устоять перед таким соблазном. Однако Диблю не стал глотать наживку. Напротив, компьютер блестяще вышел из положения, заставив Каспарова усомниться в том, что он играет против машины. Может, компьютером из-за кулис управляет человек, как волшебник из страны ОС? Такой же гроссмейстер, как и он сам, который опознал тщательно спрятанную приманку, не повелся на нее и показал элегантную контратаку. Его сомнения только усилились, когда пару ходов спустя компьютер допустил поразительную ошибку. Каспаров растерялся. Разве может одна и та же программа в одной и той же партии играть то как гроссмейстер, а то как любитель? Зрители ждали, что российский чемпион воспользуется ошибкой компьютера, но Каспаров только больше сомневался в себе и своем противнике. Могли сотрудники IBM пригласить консультанта? Первый ход был гениальный. На такой способна всего горстка игроков по всему миру. Карпов, например, заклятый враг Каспарова. «Неужели это он там, за стенкой?» «Карпов в самом деле заодно с IBM? «Или они пригласили целую команду, армию гроссмейстеров, уставших от бесконечных повед Каспарова, заплатили им из своих бездонных карманов только бы уничтожить его?» «Допустим». «Как же тогда объяснить второй ход? Ошибку?» Или компьютер ошибся нарочно, чтобы пустить пыль в глаза, и не какая-то не ошибка, а уловка, дерзкий гамбит, чтобы спрятать множество голов Гидры и прикрыть истинную сущность его врага. Время шло, а Каспаров все никак не мог отвлечься от своих мыслей и сосредоточиться на игре. Он теребил волосы, тер лицо руками, а потом, под конец игры, вовсе вскочил с места и вышел вон, сдался, хотя все видели, что за пару оставшихся ходов Он мог бы навязать противнику ничью. В итоге Каспаров проиграл две партии, а оставшиеся три сыграл в ничью и лишился короны. В последующий месяц он был подавлен. Ему повсюду мерещился заговор. Он заявил, что внутри машины человеческий разум и потребовал от IBM предоставить доступ к программному обеспечению и железу компьютера. Настойчиво просил показать ему файлы, хотел заглянуть внутрь и разобраться, как программа принимает решения. Еще хотел увидеть, какие другие партии проводил Deep Blue. Это справедливо, потому что в распоряжении сотрудников IBM были тысячи игр Каспарова и неограниченные вычислительные возможности для анализа его стратегии слабых мест и любимых ходов. Каспаров же играл вслепую, потому что не видел ни одного матча, сыгранного компьютером, и не мог, посмотрев противнику в лицо, понять, о чем он думает. Мало того, что Каспарову отказали в его просьбе, так еще и компьютер разобрали, а проект закрыли. Российский чемпион взял паузу на год, чтобы восстановиться после проигрыша. Он не мог смириться с поражением. Однако вернулся в спорт как никогда сильным, одерживая одну победу за другой. Он завершил карьеру в 2005 году, сохранив за собой статус лучшего игрока в мире, сильнейшего шахматиста. Но одержимость необъяснимым поведением компьютера Deep Blue не оставляла его. Лишь спустя годы один из сотрудников IBM, участвовавший в проекте, признался, что та самая ошибка Deep Blue во второй игре, которая вызвала у Каспарова нервное расстройство, произошла из-за бага в программе. Компьютер не смог рассчитать оптимальный ход, поэтому выбрал наугад. Хотя представители шахматного сообщества согласны с тем, что версия Deep Blue 1997 года была намного слабее Каспарова и россиянин проиграл из-за собственных демонов, современные поколения той же программы, например, Fritz, Комода или Stockfish, в своем развитии вышли далеко за пределы человеческих возможностей и стали практически непобедимыми. Все эти программы играют в шахматы совсем не так, как люди. Они полагаются не на творчество и воображение. Они отбирают лучший ход, перемалывая огромные массивы чисел и опираясь исключительно на вычислительные способности. В то время как среднестатистический профессиональный шахматист видит игру на 10-15 ходов вперед, алгоритмы способны вычислять 200 миллионов позиций в секунду, а это около 50 миллиардов, Примерно за 4 минуты. Подход, при котором компьютер анализирует каждую возможность, возникающую при каждом ходе, получил подходящее название – грубая сила. Шахматист опирается на память, опыт, хорошо развитое абстрактное мышление, вычленение закономерности и интуицию, когда анализирует ситуацию на доске. Шахматная программа даже не понимает принципов игры. Она просто использует свои вычислительные способности и принимает решения, основываясь на сложном наборе правил, которые программисты подгрузили в нее вручную. Всякий раз, когда оппонент ставит фигуру на белую или черную клетку, компьютер выстраивает дерево возможностей с учетом всех альтернатив, которые дает то или иное расположение фигур на доске. Дерево ветвится и ветвится, пока не достигает конца игры. И тогда компьютер выбирает из множества его ответвлений те комбинации, которые считает наиболее выигрышными. С каждым новым ходом появляется новое дерево, потому что игра постоянно развивается. Но если компьютер достаточно мощный, он может так далеко заглянуть в будущее, что будет всегда на шаг или даже на несколько сотен шагов впереди человека. С ГО все совсем иначе. Это настолько сложная игра, что выполнять поиск грубой силой бессмысленно. Если в шахматах для каждого хода есть порядка 20 возможностей, в «Го» их более 200. В среднем партия в шахматы заканчивается после 40 с чем-то ходов, а для завершения одной игры в «Го» нужно больше 200. В шахматах после первых двух ходов есть около 400 вариантов расположения фигур на доске. В ГОЖе их почти 130 тысяч. Поле для восточной игры больше — 19 на 19 клеток. Вселенная Западная умещается в пределах доски 8 на 8. Следовательно, комбинаторное пространство, размеры дерева, которое компьютер создает, чтобы увидеть все возможные конфигурации при каждом ходе, просто огромное. К тому же общее число возможных шахматных игр около 10 в 123 степени, то есть единица и 123 0. А возможное число игр в ГО представить себе практически невозможно, их более 10 в 700 степени. Количество позиций на доске, уникальных, конфигураций камней, которые возникают в противостоянии двух игроков, настолько велико, что его удалось установить только в 2016 году. 208 квин квин-квинкагентиллионов, 168 кватр-квинкагентиллионов, 199 тре-квинкагентиллионов, 381 ду-квинкагентиллион, 979 Ун Квинка Гентилеонов, 984 Квинка Гентилеона, 699 Новым Квадра Гентилеонов, 478 Окта Квадра Гентилеонов, 633 Септен Квадра Гентилеона, 344 секс квадрагентиона 862 квин квадрагентиона 770 кватор -квадр 286тре квадрагентионов 522 до квадрагентиона 453 ун квадрагентиона 884 квадрогентилиона 530 новым три гентилонов 548 окта3 генттионов 425 септон 3 гентилионов, 639 секс 3 гентилионов, 456 квин 3 гентилионов, 820 кватер 3 гентилионов, 927 тре 3 419 до 3 гентилионов, 612 ун 3 гентилиона, 738 3 гентилионов, 15 новым вингентилионов. 378 окта вигентилионов, 525 септом вигентилионов, 648 секс вигентилионов, 451 квин вигентилион, 698 кватер вигентилионов, 519 трев вигентилионов, 643 доу вигентилиона, 907 ун вигентилионов, 259 вигентилионов, 916 новым децилионов. 15 окта дециллионов, 628 септон 128 секс дециллионов, 546 квиндецилионов 89 кватуар дециллионов, 888 тре дециллионов, 314 дуо 427 ун дециллионов, 129 дециллионов, 715 нанилионов, 319 октилионов, 317 септилионов, 557 секстилионов, 736 квинтилионов, 620 квадриллионов, 397 триллионов, 247 миллиардов, 64 миллиона, 840 тысяч, 935. Если учесть в те теоретически возможные игры, в том числе несуществующие в реальном мире, потому что они включают совершенно иррациональное, фантасмагоричное совпадения. их общее число не подвластно пониманию. Оно превышает Googleplex. 10 в степени, 10 в сотой степени. Число настолько большое, что его не записать в десятичной форме, потому что понадобится больше места, чем есть во Вселенной. Но на этом сложность Гони заканчивается. Все камни в ГО имеют одинаковую ценность. Нет ни слонов с пешками, ни коней с ферзями, ни короля с королевой, только черные и белые камни. Шахматный компьютер можно запросто запрограммировать так, чтобы он распознавал ценность королевы относительно коня, ферзя или пешки. В ГО вес каждого камня зависит от его положения на доске, от связи с другими камнями и от свободного пространства между ними. Хороший ход или плохой – понятие субъективное. Гопрофессионал должен прочувствовать положение, подключив чутье и инстинкты, чтобы решить, где поставить следующий камень. Игроки годами учатся видеть все поле сразу, замечать восходящие и нисходящие закономерности, различать типичные скопления камней. Этому начинающие должны научиться до того, как сесть за игру. Фигуры из камней имеют весьма выразительные названия, например, глаза, лестницы или бамбук. Игроки в ГО называют группы камней живыми, мертвыми или с неопределенным статусом. Одни камни разрезают, другие убивают, третьи совершают суицид. Игроки должны уметь читать поле. Заглядывать в будущее оком разума, чтобы определить, выживет их группа камней или погибнет. Они должны уметь строить гармоничные группы, чередуя верхние и нижние атаки. Должны различать крепкие и слабые группы, чтобы решить, укреплять их перед атакой противника или нет. Игроки должны уметь вторгаться на территорию противника. Давать отпор и брать в плен. Оценивать адзи, потенциал каждого камня идти по краю карриготати, чтобы тебя не окружили, уметь брать на себя инициативу, сенте, или играть в обороне, готе. Игроки должны решать, когда атаковать в лоб и впиваться в группу соперника, либо же уступить, укрыться в другом углу поля, применив тенуки. Нужно уметь отличить настоящий глаз от ложного, уметь играть в разных частях доски, и в хосе, то есть в пункте звезды, и в тенген, в центре поля, а еще в Камоку, Токамоку и Отакамоку. Игроки должны развивать свой киай, боевой дух, который позволяет контролировать ход игры, не поддаваясь иррациональной жадности. Они должны научиться выполнять такие приемы, как прыжок обезьяны и клещи, ход, угрожающий разрезанием и удар в плечо. Должны знать, как производить кикаси. Вынужденный ход, который оживляет только жертва. Это и многое другое достигается всего лишь размещением камней одного за другим на доске, увеличением собственной территории одновременно с уменьшением влияния оппонента. В ГО играют уже более трех тысяч лет. Это старейшая и самая изученная игра в истории человечества. Школы в Китае, Японии и Корее Веками собирали мудрость игры и передавали ее из поколения в поколение в форме коротких пословиц. Любой игрок знает их наизусть, а в них — предостережение от типичных опасностей и ошибок, которые всякий любитель допускает в попытке сократить, кажется, бесконечные возможности, открывающиеся на поле для Го. Не создавай пустых треугольников. Не ставь надзоки зоки по режущему краю. Не ставь надзоки по обе стороны от бамбука. Даже дурак соединится с надзоки. Кто быстро играет, скоро проигрывает. Не играй один-два-три. Лучше сразу три. Не понимаешь лестницы, не играй в го. Если отдал четыре угла, проиграл. Закрепился в четырех углах, проиграл. В углу шесть камней живут, а четыре умирают. Никогда не разрезай стебли бамбука соперника. Странные дела творятся в пунктах 1-2. Бей в пояс кейма. Изучай глазоворующие, тесуди. Слабый плотницкий квадрат мертвый. Лучший ход соперника — твой лучший ход. Не жадничай. Хане несет смерть. Го веками считалось не просто игрой, а искусством. В Китае любой знатный человек должен был овладеть четырьмя дисциплинами, одна из них — Го лучшие игроки никогда не полагались на вычисления, чтобы решить, какой ход сделать. Они руководствовались чувством на грани искусства или мистики. Вычислительный подход к игре не применяли, потому что считали ее слишком глубокой, сложной и запутанной. Но вот в 2016 году Хасаби и его командой из DeepMind шокировали все мировое сообщество го-профессионалов, а заодно поразили своих коллег-разработчиков искусственного интеллекта. В статье, опубликованной в журнале Nature, они похвастались, что им удалось создать искусственный интеллект, который не просто умеет играть в ГО, но еще и победил действующего европейского чемпиона Фаня Хуэя. Программа впервые одержала победу над ГО-профессионалом. И тогда сотни специалистов по компьютерным наукам Бросились изучать статью в мельчайших подробностях, читали отчеты об играх, которые сотрудники DeepMind публиковали в сети, под лупой рассматривали каждый ход, ища ответ на вопрос, неужели им и правда удалось создать священный грааль искусственного интеллекта, опередив свое время? До публикации статьи Хасабиса ученые сходились во мнении, что от точки, в которой искусственный интеллект сможет сразиться в гос с человеком, нас отделяет минимум 10 лет. Однако Хасабису и его команде каким-то чудом удалось добиться этого раньше. Их программа Альфа-Го голову разбила Фаня Хуэя, победив во всех пяти играх. Поразительное достижение, которое мгновенно вызвало бурную реакцию у поклонников игры. Они насмехались над Фанем Хуэем. Мол, он, может, и чемпион Европы, но у него только пятый дан. До профессионалов высшей лиги, до девятого дана ему еще далеко, а такие профессионалы живут в Японии, Китае и Корее. Турнир с компьютером разобрали во всех подробностях, указали Фаню на все его ошибки и объявили, что он посредственный соперник, а сам эксперимент – профанация. Сотрудники DeepMind вскоре поняли, что искусственному интеллекту нужен намного более сильный соперник. А кто лучший игрок в ГО? Ли Седоль.